Залив счастья. Юра на минуту заглушил мотор, и лодка медленно поплыла по течению вдоль высокой прибрежной травы. Он перегнулся через борт Прогресса, набрал в понятую алюминиевую флягу прозрачной, чуть коричневатой воды. Когда добрались до устья реки, стало ясно, что они опоздали. Начинался отлив. Игорьтя Андрей перелез через ветровое стекло и утяжелил своим весом нос лодки. Приподняв её корму, работающий винт ещё долго цеплялся за грунт. Наконец илистое дно ушло в глубь. Вода посветлела. Прозрачные волны залива счастья стали накатываться на палубу. Рассвеченные солнцем брызги вылетали из-под днища и сыпались на корму. Андрей сел рядом с Юрой. Тот закурил и обернулся проверить, не слетел ли с мотора колпак. Андрею мысленно был уже в посёлке. Час хода и там, думал он, а завтра с утра на попутку и в город. Выходные дни прошли удачно. Съездили в недавно поставленные зимовье, поймали сеточкой в реке первых в этом году горбуш. Хватило и поджарить, и на уху. И еще стакан малосольной икры получился. Хорошо, что он в свое время познакомился с местным охотником Юрой, этим низкорослым, но сильным и выносливым парнем. Теперь можно каждую пятницу вечером приезжать к нему. Простой парень этот Юра. Живет один в отдельном доме, полная свобода. Рядом рывзавод, куда на пути нут. Приезжает студентки, кстати, скоро ведь Путина, и стоит ему Андрею эта дача, килограмм колбаски, сладостей каких-нибудь, да хорошенького белого хлеба. В этой дыре в селе По хоть шаром покати. Зато здесь у него почти свой особняк. Кругом природа, и рыбалка, и охота тебе. Забываешь здесь и город, и свой кабинет черчения в техникуме, а со студентками и жену можно забыть. На время, конечно. Правда, обстановка дома оставляет желать лучшего. Что и говорить, холостяк. Мебель вся из оструганных досок, знакомый плотник делал. На кухне под столом капканы на крыс стоят. Дикость, конечно. Но есть в этом какая-то первобытная прелесть. Лодка удалялась от низких ровных берегов, которые, казалось, погружались в море. В небе летели крачки, и крылья их уже чуть разовели в лучах медленно скатывающегося горизонту солнца. Птицы беззвучно открывали клювы, мотор глушил их голоса. В полусотни метров от лодки из воды медленно, как восходящая луна, поднялась округлая гладкая спина белухи. Неожиданно лодка словно споткнулась. Товарищи ударились лубами в стекло. Мотор взвизгнул и затих. Сразу стало слышно, как волны стучат в тонкие алюминиевые борта. — Бревно, топляк, — сказал Юра. — Только откуда он здесь? — Да. Ведь они в море редко попадаются, не то что в заливе. Повезло нам. Хорошо, если с не срезанной шпонкой отделаемся. Однако смотри, совсем не на бревно мы напоролись. Андрей обернулся. Взади за кормой, у самой поверхности воды кружила огромная калуга. Крой шлейфом тянуло за ней. Утонет, крикнул Юра, безуспешно пытаясь завести мотор. Давай, Андрюш, давай на вёсла. С командовал он, а сам поднял карадин и приготовил небольшой богор. Лодка поравнялась со смертельно раненой рыбой. На её спине виднелся огромный рваный след от винта. Грамахнул выстрел. Над головой колуги взвылся длинный узкий фонтанчик, а спустя несколько секунд из её жабер потекла тёмная кровь. Рыба замерла и стала медленно погружаться. Юра перегнувшись, подцепил её багром, и они вдвоём с Андреем перевалили в лодку тяжёлую сероватую тушу. Всё было и горбуша, и кита под винт попадали. В озёрах сига, карася и даже щуку лодкой давил. А вот коллогу в первый раз. Потвортила. Теперь починимся и с добычей домой. Юра достал из-под сиденья большой круглый металлический бочок в каких перевозят кинофильмы. Там хранились инструменты и запасные части. Андрей рассматривал калугу, таких больших он ещё не видел. Килограммов 80 будет? Вообще-то на глаз трудно определить, сколько рыба весит, но вот этот ценнер наверняка потянет, а может и больше. Приедем, взвесим. Долго нам эта калуга досталась. Продолжал он, разобрав мотор. «Серьезная авария. Греби вон на ту стопку, видишь? А я чинить буду. Надо хоть на веслах двигаться, а то смотри, как отлив свистит. Боюсь, придется у поселка лодку по мелякам тащить». Андрей греб плохо, неумело. Глубоко погружал весла в воду и сильно рвал их на себя. К тому же мешала качка. То один, то другой борт лодки — летал над волной весло не доходило до поверхности воды и делало холостой гребок лодка двигалась медленно наверное тяжело андрей задыхался и уже начинал злиться на копающегося в моторе юру который иногда оглядывался на него и коротко бросал вправо левым больше загребай левым наконец юра собрал мотор и закрыл его колпаком Сейчас поедем, сказал он и дёрнул стартер. Мотор завёлся с третьего раза. До посёлка оставалось километров 7. Были уже видны светло-серые шиферные крыши домов, когда под низким прогресса зашуршал песок. Приехали, сказал Юра, вылезай, будем тащить. Тут недалеко канал, глубокий участок протоки, идущий до самого устья. Андрей огляделся. Влажное жёлто-серое иристое дно отступившего моря простиралось до горизонта. Унылыми озёрами серела оставшаяся вода залива. На обнажившихся участках суши, в лайдах, не торопясь бродили редкие кулики и чайки. Чернел силуэт одинокого орлана. Резиновые сапоги глубоко уходили в ил, лодка тяжело двигалась, изредка соскрежетом задевая в вязком дне камни и ракушки. Сзади оставалась ровная линия от лодочного киля, а по бокам от нее две цепочки глубоких следов, над которыми клубились сероватые легкие и листые облачка. Они прошли около ста метров и остановились. Еще больше обмелело. Лодка почти не двигалась вперед. «Все», — сказал Юра, — «исполоснув сапоги, Залез в лодку. Забирайся, Андрюш, посидим, покурим. Что, колячеться? Подождём. Скоро прилив пойдёт. Время работает на нас. Андрей тяжело перелез через борт, запачкав стертым илом лежавшую калугу. Юра неторопливо курил. Он отвинтил у алюминиевой фляги крышку, налил в неё воды и с удовольствием выпил. Здесь у всех, кто по морю ходит, обязательно есть такая канистра. Впрочем, как и надежный якорь, и конец метров на тридцать, и все из-за лайт. Длинная веревка лучше держит якорь на мелкой воде, течение не срывает. Я в прошлом году был у знакомого охотника на горной речке, на притоке Амура. Там вообще без якорей ездят. Чудно! И носовой конец всего метра 2. А зачем им больше? Они лодку к прибрежным кустам привязывают. Ну и, конечно, флягс с водой никто не берёт, пьют прямо из речки. Только кружку и возят. А здесь море. Андрей слушал Юру, устало прислонявшись к борту, и чёрт меня дёрнул поехать в это зимовье, думал он. Как будто избушек не видел. Экзотики захотелось. Уединение. Могли бы и в постелке посидеть. Там у них такая же дикость, как и в лесу. Говорят, на прошлой неделе какой-то медведь приходил. Глухая тайга одним словом. Людей-то не увидишь. Юра тоже хорош. 4 года здесь живёт, о форватера не знает и в отливах не разбирается. Кстати, интересно, скоро ли всё-таки вода прибывать начнёт? А то будем здесь сидеть до скончания века и на работу опоздаю. Хорошо хоть на Калугу наскочили. Интересно, даст он мне кусок. Наверное, даст. Ведь в товарища ходим. А вода, по-моему, не поднимается. Наврал Юрик насчёт прилива. Ещё отлив идёт. Интересно, а если я пешком пойду? Тут километров 5, значит, 2 часа ходу. Запросто. Его здесь оставить, пусть себе в лодке сидит. Ему торопиться некуда, а самому пойти, а рыбу с собой тащить тяжеловато будет. Слушай, сказал он Юрию. Может, ещё потолкаем, а? А то мне на работу надо. Ну что ж, давай попробуем. Хотя я бы предпочёл дождаться прилива. Так надёжнее. Да и на мотори идти легче. А то эти метры, знаешь, как нам достанутся? Может, всё-таки посидим? Сейчас примус зажжём, кусок рыбы сварим, чайку закипятим. Время быстро пройдёт. Ну ладно, не хочешь не надо. На работу так на работу пошли. Только сначала посмотрим, где канал, чтобы лодку наpremiк толкать. Юра размотал якорную верёвку и бросил за борт огромный, сваренный из арматурных стальных прутьев, якорь. Две его лапы глубоко ушли в мягкой ил, а две другие нелепо торчали над поверхностью воды. «Мало ли что случится, береженого Бог бережет!» — объяснил он Андрею свои действия и похлопал себя по карманам. «Папиросы взял, спички взял, дай-ка мне карабин!» «Зачем его таскать? Оставь!» «Ведь сейчас вернемся». «Да нет, он не тяжелый, я к нему привык». И Юра, перемахнув через борт, пошел, по колено проваливаясь в заиленный песок. Невидимые, окрашенные под цвет грунта небольшие камбалы выскакивали из-под его сапог. За ними мутными расплывчатыми пунктирами взлетали со дна клубы поднятого ила. Большие рыжеватые крабы, угрожающе поднимали вверх клешни. Куда идём? ворчал себе под нос Андрей. Вон же крыши посёлка виднеются, а мы топаем куда-то в сторону. Местные всё-таки ужасно бестолковые. А насчёт того, чтобы до посёлка пешком добраться, это я по горячился. Тут и за час километра не пройдёшь. Интересно, зачем он всё-таки карабин взял? 5 километров на плече тащить. Лодка-то рядом. Да и что может случиться? Вот он канал, правильно топаем. Прирвал его размышления Юра, показывая на далёкие расходящиеся круги на воде. Горбуша в речку идёт. Она по мелководью не плавает. Давай к лодке возвращаться. Ты иди, а я, пожалуй, до канала доберу, проверю, чтобы нам зря лодку не таскать. Как хочешь, только поскорее, вон туман с моря гонит. Андрей ещё не дошёл до канала, когда услышал голос Юры: "Поворачивай, а то прогресс не найдём". Андрей обернулся и увидел, как Юра, придерживая на спине карабин, торопливо шёл к растворяющемуся в серой пелене далёкому силуэту лодки. Андрей поспешил за товарищем. До лодки оставалось не более 200 м. Когда она полностью скрылась в плотном, как густой дым тумане. Да, сейчас толкать, пожалуй, не придётся. Мы просто канал не найдём. Ничего не видно. Что же делать? Подождём в лодке. Что-то я мёрзнуть начал. Пошли быстрее, сказал Андрей, догнав товарища. По-моему, лодка левее, спокойно заметил Юра. Да нет, я точно запомнил, где она. Метров 50 отсюда. Скажи, пожалуйста, какой туман, как пар в плохой бане. Минут 5 они шли молча. "Стой", сказал Юра, "промахнулись. Как промахнулись?" начал волноваться Андрей. "Надо искать. Пошли так, ты влево, я вправо. Мы её быстро найдём". "Нет, давай лучше вернёмся на наш след. По нему уж наверняка выйдем на лодку". Так это вон сколько возвращаться? Она рядом. Я чувствую. Ладно, стой здесь. Я один вернусь. Так надёжнее. Только с этого места никуда не сходи. Вскоре Юра нашёл две сильно замытые течением цепочки следов. Он облегчённо вздохнул и, придерживаясь одной из этих путеводных нитей, пошёл к невидимой лодке. Юра окликнул своего товарища. "Иду!" отозвался Андрей из тумана. Голос его звучал почему-то сбоку. Скорее послышалось тяжёлое шлёпанье шагов по воде. "Наверное, ты прав", сказал подошедший Андрей. "Прогресс можно найти только по следам. Я тут пока тебя ждал. Походил немного, думал, наткнусь на него. Я прямо нутром чую, что где-то рядом стоим". "Как походил?" тихо спросил Юра. "Я же говорил тебе, стой на месте". Если бы Андрей был повнимательней, он, возможно, заметил бы, что лицо его товарищем мгновенно побледнело, а на лбу выступили капельки пота. Ну ладно, не ворчи. Замёрз, вот и походил. Давай, веди. Юра прошёл несколько шагов и увидел, что две ведущие к лодке цепочки следов бесжалостно разрезаны многочисленными тропами, натоптанными Андреем. Евро подолгу устанавливал, что у каждого развитвления возвращался, методично искал верный след, но тот пропал и исчез среди множества ненужных. Отчаявшись найти выход в этом лабиринте, они перекликаясь, бродили наугад в тумане в надежде найти лодку. Через полчаса поисков они устав сошлис. Всё, хватит, пришли — сказал Юра. — Будем ждать, пока туман сойдет. И перевесил карабин с плеча на спину. Потом вытащил из-за пазухи папиросы и спички, закурил и положил их за отворот старой вязаной шапки. — Купаться не хочется, а придется, — добавил он, поеживаясь. — Как придется? — не понял Андрей. — Ветра-то нет, и туман густой, надолго, — а прилив уже вовсю пошел. Не чувствует, что ли?» Наконец Андрей тоже заметил, что холодная вода, раньше не доходящая ему до колен, сейчас обжимала сапоги на бедрах. «Так мы же здесь утонем! Надо что-то делать!» — прохрипел он. «Утонуть-то не утонем. Приливы сейчас низкие. Тебе, пожалуй, по грудь будет, а мне по шею». Андрей молча смотрел... Как блестящая влажная граница на высоких галенищах его сапог медленно ползла вверх. До края болотника оставалось ещё сантиметров 10. В туманной тишине послышался слабый плеск воды. Что это? Лодка? шёпотом спросил Андрей. Нет, равнодушно ответил Юра. Это у меня сапоги залило. Андрей чувствовал, что скоро подойдёт и его очередь. Фудорожно завертел головой, в надежде увидеть, есть ли ниводку, то хотя бы какой-нибудь намёк на просвет в тумане. Но беловато-серая пелена была такой же плотной и неподвижной, чтобы как-то оттянуть неприятный миг, он приподнялся на носках. Но уже через 5 минут обжигающе холодная вода с клюпаньем потекла в сапоги. Одежда намокла быстрее, чем прибывала вода. Андрей чувствовал, как вверх по его рубашке поднималась ледяная влага. Сразу же стало жутко холодно, и его стал бить озноб. Он обернулся и посмотрел на своего товарища. Лицо Юры было спокойно, но огонёк папиросы зажатой серо-синими губами дрожал. Юра поймал взгляд Андрея, и малиновая точка перестала плясать. Он подтянул ремень карабина и перевесил его на грудь, чтобы морская вода не залила затвор. Ветра всё не было. Крохотные, но видимые глазом частицы влаги плавали в воздухе и оседали на лицах неподвижно стоящих людей. Скоро Андрей от холода впал в дремоту. Его бил мелкий озноб, иногда накатывались волны дикой, нестерпимой дрожи и будили его. Когда он ошарашенно глядел на неподвижную фигуру Юры, который стоял, закинув руки за голову, чтобы не намочить рукава телогрейки, вид у него от этого был задумчиво-мечтательный. За отворотом шапки нелепо билела пачка папирос. Вода почти поднялась к карабину, висевшему на груди. Андреев вспомнил стоящий у посёлка памятник перевернувшимся на лодке геологам. Стелла из толстых деревянных брусьев, стянутых стальными скобами. «А ведь нам никакой памятник не поставят», — подумал он. «Те хоть погибли на посту, что-то там открывая, а мы замерзнем по дурости». А Юра думал о бане, в которой он парился месяц назад у своего приятеля. Она стояла на берегу горной речки и была совсем малюсенькой. Изрядную ее часть... Занимала огромная железная бочка, стоявшая на печке. Чуствовалось, что баню делали скоро, топорно, с единственным желанием побыстрее помыться. У божества обстановки его приятель замаскировал довольно своеобразно. Пол и полки были завалены душистыми пихтовыми ветками. В небольшой бане было нестерпимо жарко. Они выскакивали наружу и с размаху бросались в студеную воду реки. Ледяная вода лишь освежала. Поплескавшись, шли париться снова. Потом, утомленные нестерпимым жаром, отдыхали на крылечке. Их тела пахли пихтовой хвоей. Ветер медленно нагонял речную прохладу, густо замешанную на запахе цветущей дикой сирени. Юра очнулся. Кто-то трогал его за плечо. Рядом стоял Андрей. Тело грейка на нём было мокрое до самых плеч, и рукава были тоже мокрые. Видно, он устал держать руки на весу и опустил вниз. Его беспрерывно било зноб. Какими-то невидимыми глазами он смотрел на Юру и дрожащей рукой стягивал с него карабин. Ты чего? очнувшись, спросил Юра. Всё равно замёрзнем. Вот темнеет скоро будет, а туман не сходит. Не могу терпеть, сил нет. И он дёрнул за ружейный ремень, от рывка уро чуть не упал и сделал шаг вперёд, переступив по липкому дну. В тёмной воде от его движения заходили буруны. Что же делать, лихорадочно думал он. Андрей совсем сдал, а ведь мужик здоровый, с ним не подерёшься, пожалуй, утопит. Может, двинуть его прикладом по межглаз? Да? А потом держи его на плаву. Вот не задача, окрепким казался. Дай карабин, хриплым голосом повторил Андрей. Дай карабин, гад, уже закричал он. Всё равно околеем, а так быстрее будет. Сейчас, сейчас, стараясь говорить спокойно, сказал Юра. Я сам сниму. Он отступил на шаг. Обхватил онемевшей ладонью холодный шарик затвора и пять раз передернул его. Пять патронов упали в тёмную воду. Андрей, шатаясь, точно пьяный, подошёл к Юре, схватил разряженный карабин, слабо размахнувшись, отбросил его в сторону и тихо заскулил. Юра прошёл туда, где только что разошлись круги, ногой нащупал на дне оружие и попытался поддеть его сапогом за ремень. Но это не удавалось. Тогда он прижал ступней приклад, словно боя, что карабин уплывет. В трех шагах от него совсем по щенячьи подвывал Андрей. «Тише ты!» — вдруг сказал Юра и коротко ругнулся. Андрей послушно смолк. «Слышишь? Ветер поднимается, волна бьет. Слышишь? Волна в лодку бьет. Лодка, лодка рядом!» Взгляд у Андрея на секунду потеплел. Он медленно двинулся в направлении невидимого источника звука. "Стой!" твёрдо приказал ему Юра. "Подойди сначала сюда". Андрей подчинился. Живая теплота в его глазах снова исчезла. Юра взглянул в серое лицо Андрея, в его бессмысленные, затравленные глаза, в которых замерло отчаяние. "Неужели и у меня лицо такое же?" подумал Юра. "Вот жуть-та". Однако карабин доставать надо. Этого, он бросил взгляд на Андрея, не заставишь, придётся самому. Держи, сказал он Андрею и протянул ему свою шапку. Смотри, не урони, добавил он, видя, как дрожат руки товарища. Там спички и папиросы. Юров вздохнул и присел. Вода сомкнулась над ним, голову будто охватил раскалённым обручем. Он схватил свой заружейный ремень и вынырнул. Взяв у Андрея шапку, торопливо надел её, прислушался, откуда доносятся приглушённые удары, и быстро пошёл туда, на ходу опуская карабин в воду, чтобы смыть с него ил. Андрей шёл следом. Вдруг Юра споткнулся. "Якорный конец", догадался он. "Слава богу!" Через минуту он был в лодке. Андрей, забравшись в прогресс, упал на дно и замер рядом с колугой. Его с сожалением посмотрел на него, вытащил якорь и пошёл к мотору. Руки почти совсем отказывали, пальцы онемели. Когда он дёргал стартер, со сгибов рукавов его телогрейки пузырясь, текла тёмная вода. Мотор наконец завёлся. Юра сел за штурвал, дал полный газ и оглянулся на Андрея, по-прежнему неподвижно лежащего рядом с огромной рыбиной. Сквозь средиеющий туман тускло блеснула жёлтая точка фонаря в посёлке. Огонь несколько раз тускнел, застилаемый обрывками тумана, но не гас. Через некоторое время они причалили к дощатому пирсу. Юра выбросил на берег якорь, взял карабин И стал поднимать Андрея. На пирсе зашевелилась тёмная фигура. "Лёш, ты что ли?" спросил Юра, взглядываясь в подошедшего мужика. "Что, троицу праздновали?" спросил Лёша с завистью, глядя на еле ворочающийся языком Андрея. "Праздновали," ответил Юра. "Помоги мне его дотащить. Они с трудом подняли мокрого Андрея и повели к дому. Отдых себе к Аллуге сколько надо. Остальное брезентом накрой, он в кубрике. Сделаю. А что вы такие мокрые? Дождя не было. Перевернулись, что ли? Да так, купались. Жарко было. Хмм. У тебя бутылки не будет? Я отдам. Нет. Мы тоже праздновали. У тёщи есть, но только коньяк, ко дню рождения бережёт. Слушай, отнеси рыбу. Попроси бутылку взаймы. Я в город съеду и привезу. Ладно, попробую. Сейчас к аллоге отнесу и вернусь. В коридоре Юра с трудом освободил Андрея от мокрой телогрейки, сапог и брюк и втолкнул его в комнату. Потом сам раздевшись, зашёл в кладовку, снял со стены тёплый свитер, суконные штаны и облачился в них. Пришёл сосед с коньком. Юра затопил печку, сунул к самому пламени дрожащие непослушные пальцы и обжигаясь, стал их разминать, как тугое тесто. Потом открыл бутылку и разлил в три стакана коричневую жидкость. Один стакан он протянул Лёше, один оставил на столе, а из своего не торопясь отпил половину. Коньяк был тёплый. Юра посидел, покурил, почувствовал, что в животе разожглась маленькая печка. Взял третий стакан и пошёл в комнату. Он приподнял лежащего на кровати Андрея и влил ему в рот коньяк. Тот закашлял, открыл глаза, взял стакан и жадностью выпил. Затем Юра сел на пол, прислонился спиной к тёплым кирпичам печки и стал рассказывать Лёше, Что случилось с ними в заливе счастья? Потом сосед ушёл, а Юра ещё долго не спал. Потягивая из стакана коньяк, он возился с окарабином, оттирал его, промывал пресной водой, сушил и смазывал. Утром Андрей, проснувшись первым, вышел в коридор. На полу, окаченевшим трупом лежали его мокрые вещи: телогрейка, штаны, и сапоги. В углу, жирно блестя под жёлтым светом электрической лампочки, стволом вниз, стоял карабин. Рядом в стеклянной банке лежал затвор, залитый керосином.